Поэт Державин велел приказчику четырех скотниц, спросивших уволить их от страды, высечь хорошенько на сходе мирском, которые старее тех помене, а которые моложе тех поболее. Князь Щербатов, образованнейший человек времен Екатерины, публицист и блестящий оратор, писатель и историк, тем не менее был горячим защитником крепостнических порядков. В инструкции приказчику он рекомендовал бить провинившегося палками, но чтобы не нанести увечья, надлежало наносить удары ниже спины. Одним словом, телесные наказания относились к столь обычным явлениям повседневной жизни крепостной деревни, что от них не отказывались даже образованные представители дворянства. Мера наказания нигде и никем не была регламентирована, поэтому истязания некоторых помещиков заканчивались смертью наказуемого. Обширные права помещиков над крестьянином унижали крепостного, лишали его чувства собственного достоинства, приучали к покорности. В итоге формировался особый менталитет русского человека в районах, подвергшихся монгольскому нашествию и утверждению крепостнических порядков, отличный от менталитета русского человека, проживавшего в районах, где отсутствовало то и другое. Психология и черты характера жителя северных районов существенно отличаются от характера жителей Центральной России. Крепостнический режим отражался и на барине, воспитывал в нем ленность, стремление к праздности, глушил инициативу и предприимчивость, а также тягу к знаниям, жизненными ресурсами, без всяких усилий барина обеспечивал его крепостной крестьянин. Екатерина последовательно проводила четко выраженную продворянскую политику. В истории России никогда дворянство не было облагодетельствовано в такой мере разнообразными привилегиями, как при Екатерине Великой. Именно в ее царствование тенденция освобождения дворян от обязательной службы получила завершение, и некогда служилое сословие превратилось в привилегированное, при отмене обязанностей оно в полной мере воспользовалось привилегиями, число которых увеличилось. Екатерина в первые годы царствования, зная силу дворян, способных заменить одного монарха другим, проявила по отношению к дворянскому сословию известную осторожность. Работа уложенной комиссии и в особенности поведения дворян во время продвижения Пугачева засвидетельствовали верность их трону и готовность защищать самодержавие. Это дало основание Екатерине предоставить дворянам монопольное право занимать должности в правительственных учреждениях. Губернская реформа 1775 года положила начало корпоративному устройству дворянского сословия. А жалованная грамота дворянства не только закрепила за ним ранее предоставленные льготы и привилегии, но и объявила новую привилегию. Отныне дворяне являлись собственниками не только земли, но и ее недр. Направленность проводимой Екатериной политики очевидна. Уберечь дворян от литворного влияния проникновения рыночных отношений в помещичью усадьбу, ранее бывшую оплотом натурального хозяйства. Создать дворянам тепличные условия для приспособления этого хозяйства к нетрадиционным формам его ведения. Объективно, эта политика консервировала старую модель хозяйственной деятельности помещика. В этой связи возникают вопросы. Как в деятельности императрицы совмещалась просветительская идеология не только с сохранением крепостнического режима, но и его ужесточением? Почему Екатерина не предприняла попытки хотя бы ослабить влияние крепостного права на личную жизнь и хозяйственную деятельность селянина, не говоря уже об отмене крепостного права? Ключом к разгадке этого противоречия являлся, на наш взгляд, давлевший над императрицей страх за судьбу своей короны. Ее опасение – сменить покой роскошного дворца на келью какого-нибудь отдаленного монастыря. Отважилась же императрица провести секуляризацию церковных владений, то есть совершила акцию в духе просвещенного абсолютизма, но так и не попыталась хотя бы урезать права помещика на крестьянина, хотя знала, что положение помещичьих крестьян – Таково критическое, что бунт всех крепостных деревень воспоследует, как она писал генерал-прокурору Вяземскому. Объясняется это просто. Секуляризацию императрица осуществила после того, как убедилась в неспособности духовенства оказать сопротивление этой акции. В этом намерении ее поддерживали и вельможи, и рядовые дворяне, Екатерина разрешила вековой спор духовной власти со Светской за первенствующую роль в жизни государства в пользу последней. Иное дело помещичьи и крестьяне, за сохранение прав на владение которыми горой стояли дворяне. В такой ситуации бунт дворян был для Екатерине опаснее бунта крестьян. О том, что Екатерина считалась с мнением дворян, свидетельствует и заявление Дашковой Дедро о том, что некоторые лица, пользовавшиеся доверием Екатерины, оставались сторонниками крепостного права. Несколько иное объяснение отказа императрицы освободить крестьян, дал французский посланник в Ирак, доносивший в 1780 году О надежде императрицы путем принятия областной реформы положить конец произволу и жестокости помещиков в их обращении с крепостными крестьянами. Мало того, императрица хотела постепенно отменить крепостное право и, между прочим, намеревалась ежегодно освобождать некоторое число крестьян дарованием им гражданских прав в разных городах однако исполнение такого плана не состоялось по недостатку в честных и добросовестных чиновниках. Таким образом, государыня, к крайнему сожалению, потерпела неудачу в этом важном предприятии. Думается, однако, что в объяснении причин неудачи Екатерины в этом важном предприятии Верак заблуждался. Понадобилось столетие, чтобы общество осознала пагубность крепостного права. Свободнее императрица чувствовала себя, когда речь заходила о промышленной политике и промышленности сравнительно молодой отрасли хозяйства и поэтому в меньшей мере связанной с крепостным режимом. Но и здесь некоторые меры правительства имели в виду интересы непромышленников и скупцов, в руках которых находилось подавляющее большинство крупных предприятий, а интересы дворян, занимавшихся промышленным предпринимательством. Указ восстанавливал монопольное право дворян на землю и душевладение, чем повышал конкурентноспособность дворянских предприятий, поскольку их владельцы пользовались дешевым трудом собственных крестьян. Объективно этот указ, принуждавший промышленников и купцов обеспечивать предприятие наемным трудом, способствовал генезису капитализма. Принципиально новым явлением в промышленной политике Екатерининского времени были отмена монополий и привилегий, которые в Петровское время относились к основным средствам поощрения развития промышленности. Вспомним привилегии, предоставляемые купцам, вложившим капитал в промышленное производство, право покупать крепостных к мануфактурам, освобождение от постойной и подворной повинностей и городских служб, предоставление монополии промышленникам, создававшим новые отрасли производства. Екатерина Великая руководствовалась иными принципами четко изложенными в указе 1767 года. Никаких дел, касающихся до торговли и фабрик, не можно завести принуждением, а дешевизна родиться только от великого числа продавцов и от вольного умножения товаров. В этом указе уже был заложен принцип свободы предпринимательства, свойственный буржуазному, а не феодальному обществу. Впрочем, указ имел ограниченное значение и распространялся на фабрику по производству лосиных кож. Такое же частное значение имел указ 1769 года, разрешавший заводить ткаческие станы, не спрашивая дозволения мануфактур коллеги, Указ разъяснял причины его опубликования. Раньше, когда мануфактурное производство только начиналось, за нужное почтено было, чтоб, кроме оных никто в своей особенности тем же рукоделием не промышлял. Это были шаги к объявлению полной свободы предпринимательства. Манифест 1775 года подводил итог этому направлению промышленной политики. «Всем и каждому дозволяется и подтверждается добровольно заводить всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышнего до нижнего места». Некоторые историки полагают, что искать буржуазные явления в экономике России и Екатерининского времени – дело бесперспективное. На наш взгляд, это утверждение основано на недоразумении. Буржуазные элементы в политике и экономике настолько очевидны, что их можно обнаружить, не прибегая к оптическим приборам. Они были отмечены выше. Добавим, идеи просвещения, которыми руководствовалась императрица во многих сферах своей деятельности, по своей сути были буржуазными. Эта мысль настолько общеизвестна и общепризнана, что не нуждается в аргументации. По сравнению с сельским хозяйством, успехи в развитии промышленности были более ощутимы. Промышленная статистика того времени, несмотря на ее некоторые изъяны, позволяет установить количественные и качественные сдвиги, происходившие в мануфактурном производстве в годы царствования Екатерины II. Самые крупные достижения отмечены в металлургии. За 4 десятилетия 1760-1800 годы выплавка чугуна увеличилась в в 2,7 раза, достигнув 9 миллионов девятьсот тысяч пудов выплавленного чугуна по сравнению с 3 миллионами 663 тысячами в 1760 году возросла производительность доменных печей. Их число увеличилось в 1,8 раза и составило в 1800 году 111 домен по сравнению с 62 в 1760 году. По количеству выплавленного чугуна Россия выдвинулась на первое место в мире, опередив даже такую промышленно развитую страну, как Англия. Быстрый рост металлургии, особенно уральской, был обусловлен широким спросом на железо иностранного рынка. Известно, что промышленный переворот в Англии был в значительной мере осуществлен при участии высокосортного уральского железа. Вывоз за границу полотна и парусины стимулировал значительное увеличение числа парусно-полотняных мануфактур. На конец 60-х годов их насчитывалось 85 а в 1799 году – 318. Особенно бурный рост наблюдался в хлопчатобумажной промышленности, практически превратившейся в значимую отрасль производства при Екатерине II. В конце 60-х годов в стране насчитывалось 7 предприятий, а к концу столетия – 249. Мы не станем утомлять цифрами по другим отраслям промышленности. Общий итог промышленного развития России в конце XVIII века составлял около 1200 крупных предприятий, в то время как в 1767 году их насчитывалось 663. Заслуживает внимания социальный аспект промышленного развития, имеющий прямое отношение к генезису капитализма. Почти вся металлургия работала на принудительном труде. Высок был удельный вес принудительного труда в суконной промышленности. Это объясняется тем, что значительная часть суконных мануфактур принадлежала дворянам. Что касается шелковой промышленности – то она изначально с петровских времен обслуживалась наемным трудом. В новой отрасли промышленности хлопчатобумажной число наемных работников превышало 90%. Что касается парусно-полотняной и суконной промышленности, то предприятия этих отраслей, основанные после 1762 года за редким исключением, сплошь использовали наемный труд. Таким образом, промышленность в целом представляла капиталистический островок в море феодального хозяйства России. В обобщенном виде хозяйственное развитие страны отразилось в структуре экспорта России в начале и в конце царствования Екатерины Великой. Общая сумма вывоза товаров из России – составила в 1760 году 13 миллионов 886 тысяч рублей, а в 1790 году 39 миллионов 643 тысячи. Налицо увеличение вывоза почти в три раза. Даже с учетом падения курса рубля прирост был значительным. Наряду с ростом вывоза продуктов земледелия и скотоводства наблюдалось увеличение вывоза промышленных изделий с 2 миллионов 183 тысяч рублей в 1760 году до 5 миллионов 708 тысяч рублей в 1790 году. И еще одно новшество – включение в торговый оборот Портов Черного моря, Евпатории, Очакова, Херсона, Керчи и других. Правда, оборот черноморских портов был еще невелик, но за ними будущее. Среди вывозимых продуктов земледелия выделялась пшеница. Диапазон деятельности самой Екатерины был широк и разнообразен. От сочинения детских сказок для внуков до составления наказа уложенной комиссии. От проведения губернской реформы до строительства роскошных дворцов в царском селе и столице империи. От рескриптов генералам и фельдмаршалам с указаниями, как им вести военные действия, до написания комедий и исторических сочинений. От собирания библиотеки и коллекций картин и раритетов до правительственных указов, составленных по ее указанию статс-секретарями. Граф Сигюр был прав, когда записал. Деятельность Екатерины была беспредельна. В 1782 году статс-секретарь Безбородка составил небольшую таблицу, что сделано Екатериной за 19 лет ее царствования. Таблица выглядит так. Учреждено новых губерний, 29. Учреждено и построено городов. 144. Заключено условий и трактатов. 30. Одержано побед. 78. Постановление о народном довольствии и облегчении. 123. К сожалению, таблица не подверглась проверке учеными-историками на предмет достоверности ее сведений, И выяснение, где Безбородко из угодничества делал приписки или допускал произвольное толкование источников. Сошлемся, например, на количество основанных Екатериной городов. В некоторых случаях это были обыкновенные села, объявленные во время губернской реформы городами. За несколько лет они не могли приобрести городского облика. Неясно также, какими критериями руководствовался составитель таблицы при включении мер в рубрику «О народном довольстве и облегчении». Таким образом, сведения Безбородка нуждаются в некоторых коррективах, что, однако, не исключает громадных успехов, достигнутых Екатериной в разных сферах жизни общества и государства. Время Екатерины – Время бурного расцвета русской культуры, живописи архитектуры, литературы и исторической науки, публицистики и вояния, монументальной скульптуры и грандиозных описаний страны экспедициями, возглавляемыми учеными, театральной культуры и просвещения. Особенно впечатляют достижения в области архитектуры и градостроительства, талантливые отечественные зодчие, баженов, казаков, старов, а также иностранные, кваренги, камерон и другие создали огромное количество сооружений, которые своим величием и простотой радуют глаз наших современников. В августе 1771 года, то есть в разгар первой русско-турецкой войны, Екатерина писала Бьельке Несмотря на войну, страсть к постройкам не оставляет меня. Императрица нисколько не приукрашивала меру строительной горячки, не покидавшая ее во все время царствования. Достаточно взглянуть на даты сооружений зданий в Петербурге, Москве и летней резиденции в царском селе, чтобы убедиться в том, что не три войны, которые она вела, Ни социальные катаклизмы, ни угрозы вовлечения России в военный конфликт не мешали ей заниматься строительством. Результаты ее усилий налицо. Екатерина как-то заявила, что в начале ее царствования Петербург был деревянным, а она оставляет столицу каменной. Это тоже не преувеличение. За время ее правления Столицу украсило огромное количество правительственных и общественных зданий, а также частных дворцов и особняков. В 1763 году императрица создала Комиссию о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, орган, руководивший реконструкцией новой и старой столиц и утверждавший проекты зданий, представленных зодчими. Главное внимание было уделено столице, где сооружались шедевры зодческого искусства, портика и колоннада, придававшие сооружению величественный парадный вид, характерные черты классицизма в архитектуре, а прямолинейная планировка улиц, симметрично расположенные здания, составлявшие ансамбли в градостроительстве. Для русского классицизма примечательно также внешняя скромность отделки, отсутствие лепных украшений и богатство отделки внутренней. Основоположниками русского классицизма принято считать Баженова и Старова. Первый работал в Москве, второй в Петербурге. Суть этого направления ярче всего была выражена в требованиях, предъявленных Баженову при выполнении испытательного задания после возвращения из-за границы, где он совершенствовал свои знания. Экзаменуемый должен был показать новый, еще неупотребляемый вкус в величавой простоте, сохраняя красоту, спокойствие и выгодность, наблюдая, дабы как в наружных украшениях, так и в внутренних уборах красота с пользой были неразделимы. Своё понимание задачи архитектора, получившего задание от Екатерины составить проект «Перестройки Кремля», Баженов видел в том, чтобы сооружение служило к славе Великой Империи, к чести своего века, к бессмертной памяти будущих времен, к украшению столичного града, к утехе и удовольствию своего народа. Классическим образцом нового стиля в архитектуре является дворец Потемкина или Таврический дворец в Петербурге, построенный Старовым в 1783-1789 годах. К достопримечательностям дворца относится грандиозная большая галерея из 36 колонн. Державин, присутствовавший на празднестве по случаю взятия Измаила, состоявшемся 28 апреля 1791 года, поделился впечатлениями о дворце. При первом шаге представляется длинная овальная зала, или лучше сказать, площадь Пять тысяч человек вместив в себя и разделена в длину в два ряда еще тридцатью шестью столпами. Кажется, что исполинскими силами вмещена в ней вся природа. Сквозь оных столпов виден обширный сад и возвышенные на малом пространстве здания. С первого взгляда усомнишься и помыслишь, что сие есть действие очарования, или, по крайней мере, живописи и оптики. Но, приступив ближе, увидишь лавры, мирты. Везде царствует весна, и искусство спорит с прелестями природы. Везде виден вкус и великолепие, везде торжествует природа и художество, везде блистает граненый кристалл, Белый мрамор и зеленый цвет, только глазам приятный. Наружность его не блистает ни резьбой, ни позолотой, ни другими какими пышными украшениями. Древний изящный вкус – его достоинство. Оно просто, но величественно. После смерти Потемкина его дворец перешел в казну и стал называться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 Екатерина тоже оставила описание дворца в послании к Гримму. На дворец тут пошла мода. Он в один этаж с огромным прекрасным садом. Для осени и весны нельзя желать ничего лучшего. Я живу направо от галереи со столбами. Такого подъезда, я думаю, нет еще нигде на свете. Императрица отмечала сырость во дворце, но от нее удалось избавиться дренажными сооружениями. В результате в доме и не пахнет гнилью, как прежде. Талантом старого создано еще одно здание, единственное в своем роде в храмовой архитектуре. Троицкий собор в Александро-Невской лавре, являвшийся памятником над гробницей Александра Невского. Своеобразие этому церковному сооружению придают грандиозный купол, покоящийся на высоком, прорезанном окнами барабане, портик, опирающийся на шесть колонн, и две квадратные колокольни. На южном берегу Васильевского острова архитектор Кваренги соорудил три великолепных здания Академии художеств морского кадетского корпуса и Академии наук. На стрелке Васильевского острова им же было построено здание биржи. К творениям Кваренги относятся и здание Ассигнационного банка, Эрмитажного театра и концертного зала в царском селе. Архитектор проектировал и сооружение частных жилых домов. Поражает своей монументальностью дом Фитингофа – четырехэтажное здание, два верхних этажа которого украшены полуколоннами. Комиссия выполнила свою задачу – придать Петербургу такое великолепие, которое соответствовало бы столице столь пространного государства. Этот факт подтвердил и сторонний наблюдатель граф Сигюр, Петербург, писал он, занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился на череду престолов самых могущественных и значительных. Москва не могла соперничать каменной застройкой с Петербургом. В старой столице она была намного скромнее, и время Екатерины оставило значительно меньше памятников, чем в новой столице. В Москве трудились два выдающихся зодчих – Баженов и Казаков. Белокаменная обязана Баженову созданием архитектурного шедевра – дома Пашкова. Творчество Казакова было более продуктивным. Главным его сооружением общественного назначения был дом благородного дворянского собрания, предназначавшийся для балов и собраний. В этом творении, украшающем и современную Москву, Казаков сумел сочетать парадную пышность, торжественность с возможностью обсуждать в здании деловые вопросы. Казаковым были сооружены еще два здания общественного назначения – здание Московского университета, сгоревшего во время нашествия Наполеона, и Галицинской больницы – Под его же руководством сооружались и частные дома — Губина и Барышникова. В каменное строительство была вовлечена и провинция. Губернские и уездные центры оставались деревянными. Застройка их, как и раньше, велась стихийно. Лишь пожары, превращавшие в пепел города, предоставляли возможность планировать их застройку. Так случилось с Тверью выгоревший в 1763 году и застраивавшийся после этого по проекту комиссии. Каменные здания в провинции имели общественное назначение. Это были присутственные места, дома губернаторов, почтовые дворы, военные склады, казармы. Дворяне в уездных и губернских городах сооружали дома общественных собраний. Дома благородных дворян. Здания присутственных мест и поныне украшают многие областные центры. В некоторых городах – Костроме, Нижнем Новгороде, Тамбове и других – сооружались огромные по размерам гостиные дворы. Казенные здания придавали городам новый облик, который не остался незамеченным иностранными путешественниками – Граф Сегюр, сопровождавший Екатерину в ее поездке в Крым, проезжая через Орел, заметил. Екатерина украсила Орел изящными зданиями, назначенными для судебных и правительственных мест. А Тули? На пути из Москвы мы не встречали ничего замечательнее города Тулы, который можно было почесть за одно из созданий Екатерины. Так она его украсила. Большая часть деревянных домов уступила место каменным строениям. Кроме других заведений, мудростью императрицы воздвигнут здесь воспитательный дом и приют для инвалидов. Несколько замечаний заслуживает усадебное строительство, развернувшееся после опубликования манифеста 1762 года когда значительная часть дворян ринулась в усадьбы и занялась их обустройством. Особенно широкий размах оно приобрело в Подмосковье, где сосредоточивалась основная масса дворян-землевладельцев. Усадьбы в Кусково, Останкино, Архангельском представляли роскошные дворцовые ансамбли. Интерьеры дворца в Кусково обработаны позолотой, украшенные зеркалами и декоративными тканями. Помещики, владевшие меньшим числом крепостных, тянулись к вельможам и, подражая им, тоже сооружали дворцы и дома, правда, меньших размеров. Помещики, как правило, выбирали место для постройки усадебных зданий на высоком берегу реки или водоема, откуда открывался прекрасный вид на округу. Дворцы в усадьбах богачей имели роскошно украшенные залы, предназначенные для приемов, балов, парадных обедов. Усадебные сооружения создавались силами крепостных архитекторов и мастеров, как, например, Кускова, творчество крепостного Федора Аргунова. Непременной принадлежностью дворцов являлся английский парк с аллеями, диковинными деревьями и кустарниками. До Екатерины русское искусство не было представлено воянием, которое при ней начало бурно развиваться. Этот вид изобразительного искусства охватил пока только столицу. Даже Москва, не говоря уже о провинции, не располагала видными скульпторами. В скульптуре, как и в архитектуре, воятели руководствовались идеями классицизма, пытаясь создать величественные образы государственных деятелей осанкой, наградами, внешним видом, подчеркивавших свою незаурядность и героический облик. Искусство вояния времени Екатерины II представлено именами Шубина, Козловского, Фальконе. В биографии самоучки Шубина много общего с биографией Ломоносова. Как и Ломоносов, Шубин родился в Архангельской губернии. В 1759 году, 19 лет, отправился в Петербург для совершенствования навыков. При помощи Ломоносова, протежировавшего земляку, поступил в Академию художеств, затем был отправлен за границу. Шубин прославился как портретист. Любимым его материалом был мрамор. Моделью первого портрета Шубина стал бывший вице-канцлер Голицын. Портрет выполнен в типично классическом стиле. Перед нами эффектный образ государственного мужа, аристократа и светского человека с гордо приподнятым подбородком и любезной улыбкой. В другом стиле, близком к реальному, выполнен портрет полководца и государственного деятеля Чернышова. Его поза не отличается величественностью, перед зрителем предстает умное, уверенное в своих силах лицо. Портрет другого полководца, Румянцева, Задунайского, еще ближе к оригиналу, зрителю бросается в глаза и нос, двойной подбородок, пухлые щеки. За свои 65 лет жизни Шубин создал великое множество портретов, ибо постоянно был перегружен заказами. Особенность его работ состоит в стремлении не только передать сходство с оригиналами, но и раскрыть их внутренний мир, особенности характера, высокий интеллект или его отсутствие. Едва ли не самым выразительным портретом, наиболее полно выразившим черты модели, является портрет императора Петра I. Все детали уродливого лица, отражают умственную неполноценность оригинала, скошенный лоб, выдвинутый вперед подбородок. В другом стиле работал Козловский, типичный представитель классицизма. Главную цель своего искусства он находил не в передаче портретного сходства с оригиналом, а в передаче чувств и переживаний человека, символизирующих скорбь и страдания, Готовность к борьбе и радость победителя. Таково его надгробие Строгановый, содержащее огромный эмоциональный заряд. Особое место в творчестве Козловского занимает памятник Суворову. В нем меньше всего портретного сходства с подлинным полководцем. Скульптор стремился передать черты, присущие национальному герою – энергичность, «Волю к победе», «Мужественность» и так далее. Особое место среди воятелей Екатерининского времени принадлежит Фальконе, основоположнику монументальной скульптуры. Если бы его перечень творений ограничился единственным памятником Петру Великому, он бесспорно обессмертил бы свое имя. По глубине выразительности – по раскрытию идейной направленности скульптура не имеет в себе подобных. Не случайно она и в наши дни остается символом, основанной Петром столицы. Памятник состоит из пяти элементов, каждый из которых несет огромную эмоциональную и смысловую нагрузку. Пьедестала, змеи, лошади, всадника – и высеченные на пьедестале надписи. Пьедестал не просто место для памятника. очертания этого монолита, с трудом найденного недалеко от столицы, и с еще большим трудом доставленного к месту сооружения памятника на специально построенном плоту, вес монолита – 80 тысяч пудов. Это придает памятнику динамичность. За его доставкой наблюдала императрица, по инициативе которой из Франции был приглашен скульптор Фальконе. На пьедестале затоптанная копытом коня змея, олицетворение победы над грозным противником в Северной войне. Вздыбленный конь символизирует вздыбленную преобразованиями Россию, Чтобы создать соответствующий образ коня, по просьбе Фальконе в столицу были доставлены два орловских рысака, каждого из которых опытный Беррейтер осаживал на скаку. На коне сидит всадник, Петр Великий, с синергичным и волевым лицом, протянутый рукой, указывающий путь, по которому должна двигаться Россия. Не менее выразительно запоминающаяся благодаря своей лаконичности надпись на пьедестале «Екатерина II Петру I». Сам фальконе в письме графу Шувалову столь же лаконично выразил суть всадника, сидящего на коне. Созидатель, преобразователь, законодатель. Успехи, достигнутые в живописи, могут быть сопоставимы только с успехами в архитектуре и градостроительстве. Настолько они значительны как в количественном, так и в качественном отношении. На первом плане здесь стоит портретная живопись. Зародившись в годы царствования Петра Великого, она зачахла при его преемниках и преемницах и возродилась при Екатерине, не без ее личного содействия. Портретная живопись второй половины XVIII века связана с именами славных художников Рокотова, Левицкого, Боровиковского и других, чьи произведения стояли на уровне лучших образцов портретной живописи Европы. Рокотов происходил из крепостных князя Репнина, но при покровительстве одного из соратников Екатерины на Ниве культуры Шувалова обнаружившего молодом художнике самобытный талант, оказался в Петербурге в стенах Академии художеств. Расцвет творчества художника относится к 60-м годам. Индивидуальный творческий почерк Рокотова позволил историкам живописи признать его живописцем-поэтом, художником человеческой личности. Вот портрет поэта Майкова, получившего широкую популярность благодаря комической поэме о карточной игре. Открытое лицо с обаятельной полуулыбкой вызывает у зрителя симпатии к поэту. Наибольшего мастерства и выразительности Рокотов достиг в интимных портретах, к числу которых принадлежит портрет Квашниной Самариной. На зрителя смотрит пожилая женщина с умным выражением глаз и чертами лица, в которых просматривается прежняя красота. Левицкий создал ряд шедевров, вошедших в сокровищницу русской живописи. Художник родился в Киеве, но его творчество протекало в России начинал он с участия в устройстве в честь коронации Екатерины Триумфальных ворот в Москве с восемью портретами императрицы в полный рост. Расцвет творчества Левицкого падает на 70-е годы. По заданию Екатерины он написал ряд портретов воспитанниц Смольного института. В каждой из «Смольнянок» Видна индивидуальность. В одних – наивное лукавство, в других – простота и непосредственность, неискушенность в житейских мудростях, в-третьих – кокетство. Желание понравиться с первого взгляда. Кисти Левицкого принадлежит портрет знаменитого дедро, выполненный во время пребывания последнего в России. Художник сумел создать образ мыслителя «Высокий лоб», проницательный взгляд, выразительный глаз. Примечателен портрет Демидова, крупного уральского промышленника, прославившегося своими чудачествами, неординарными выходками. Демидов изображен не в парадном мундире и парике, а в халате с колпаком на голове. Оригинален интерьер. Демидов опирается на лейку. Рядом на столе лежат луковицы каких-то цветов, а в глубине расположены горшки с цветами. Все это придает портрету интимность. Кисти Левицкого принадлежит несколько парадных портретов императрицы. Наиболее известен из них портреты Екатерины Законодательницы, Все были осведомлены о способности императрицы перевоплощаться, становиться то приятной собеседницей, располагавшей обаятельной улыбкой к доверительному разговору, то домашней дамой, занимавшейся вязанием и одновременно внимательно слушающей собеседника, то величественной императрицей с надменным взором, приводившей в трепет даже видавшего виды дипломата. Императрица сама поведала графу Сигюру, как ее внешний вид настолько смутил посла Франции, что тот растерялся и утратил дар речи. Один из послов Франции, представляясь мне, рассказывала императрица, до того смутился, что мог только произнести «Король, государь мой». Я ожидала продолжения, а он снова начал «Король, государь мой», и дальше ничего не было. Наконец, после третьего приступа я решилась ему помочь и сказала, что всегда была уверена в дружественном расположении его государь ко мне. Портрет Екатерины законодательницы должен был прославлять императрицу жестом, положением фигуры, показывающей, что она правит могущественной империей. Портретист лучшим образом справился с поручением. Сам он так определял содержание картины. Середина картины представляет внутренность храма богини-правосудия, перед которой в виде законодательницы ее императорское величество, сжигая на алтаре маковые цветы, жертвует драгоценным своим покоем для общего покоя. Вместо обыкновенной императорской короны увенчана она лавровым венцом, украшающим гражданскую корону, возложенную на главе ее. Знаки ордена святого Владимира изображают отличность, знаменитую за понесенные для пользы Отечества труды, коих лежащие у ног законодательницы книги свидетельствуют истину. Победоносный орел покоится на законах, и вооруженный пероном страж рачит, по целости онах. Боровиковский – находка Екатерины, оказывавшая ему покровительство. Он был привлечен для оформления зданий в Киеве, предназначавшегося для императрицы во время ее путешествия в Крым. Выполненный художником портрет изображал мудрость Екатерины, что ей понравилось, и художник был вызван в столицу, В 1788 году он переехал в Петербург. Боровиковский принадлежал к сентиментальному направлению в живописи, отличавшемуся лиричностью создаваемых образов. Он изображал представителей творческой интеллигенции того времени, архитекторов, поэтов, писателей. Подкупающей простотой, обаятельностью и задорностью отличается портрет Арсеньевой. В середине 90-х годов Боровиковский написал еще один портрет Екатерины. Особенность его в том, что он отказался от изображения ее земной богиней, как это сделал Левицкий в Екатерине-законодательнице, императрица выглядит простой, располнившей женщиной со всеми признаками старости, одетой в солоб, на голове шляпа. Она изображена во весь рост на фоне природного ландшафта. Рядом с императрицей собака, как бы подчеркивающая домашность изображения. При Екатерине возникают новые виды художественного творчества. Художники уже недовольствуются портретной живописью и создают полотна, относящиеся к новым жанрам. Появляется историческая, пейзажная и бытовая живопись. Сюжетом для картинные исторические темы поначалу служили эпизоды из истории классической древности или из жизни Христа. «Чудесный лов рыбы» Лосенко, беседа Диогена с Александром Македонским Пучкова, «Апостол Петр отрекается от Христа Козлова» и другие – Но появляются и художники, писавшие на сюжеты из отечественной истории, причем художники использовали насыщенные драматизмом происшествия, содержание которых позволяло держать зрителя в напряжении. Таковы Владимир и Рогнеда Лосенко, полотно, на котором новгородский князь насильно заставляет выйти за него замуж дочь побежденного им полоцкого князя Рогнеду художник сумел передать переживания князе и его невольницы, будущей супруги. Кисти Акимова принадлежит полотно «Великий князь Святослав целует мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев», «Угрюмова, избрание Михаила Федоровича Романова на царство» и другие. В пейзажах художники воспевали богатство природы, Павловска, Гатчина, Петергофа. Иванов запечатлел пейзажи Крыма и Молдавии. А кисть Алексеева была прикована к городским сюжетам. Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной, вид города Николаева, вида Измаила, Очакова и другие. Бытовой жанр появился в живописи в середине XVIII века. А начало ему положил крепостной художник Михаил Шибанов, принадлежавший Потемкину. Эпизоды для своих картин он заимствовал из крестьянской жизни, ему хорошо знакомой. В картине «Крестьянский обед» запечатлен эпизод повседневного бытия крестьянской семьи. Усталые лица, натруженные руки, скудная трапеза, а в другой картине «Сговор». Автор обратился к праздничной стороне крестьянского быта. Жених, невеста и все присутствующие нарядно одеты, на лицах радость по случаю ожидаемого свадебного торжества. Богатством направлений отличалась и художественная литература. Первая из них, классицизм, воплотилась в творчестве плодовитого Сумарокова, перу которого принадлежит множество лирических и сатирических стихотворений «Девять трагедий», 12 комедий». Герои его трагедии либо добродетельны, либо отталкивающие безобразны. Таким выглядит герой трагедии Дмитрий Самозванец. Как положительные, так и отрицательные герои кажутся не живыми людьми, а резонерами, изъясняющимися выспринным языком. Комедии Сумарокова, как и трагедии, выполняли воспитательные функции. Они были нацелены на исправление нравов и устранение человеческих пороков. лихаимец, рогоносец по воображению. Сумароков отличался вздорным и неуживчивым характером, явно переоценивал свой талант, считал себя русским Шекспиром и Вольтером. Поссорившись со всеми, с кем мог, он переселился из Петербурга в Москву, где испытывал огромные материальные трудности, так как нигде не служил, а литературный труд в те времена не приносил дохода. Обращения за помощью к Потемкину и Екатерине остались без ответа. С горе сумароков запил и умер в 1777 году в совершеннейшей нищете. После смерти не осталось денег на похороны. Его похоронили в складчину актеры, несшие гроб на руках до Донского монастыря. В художественно-реалистическом направлении самый заметный след оставил Фан Визин, автор комедии «Бригадир» и «Бессмертного недоросля». По форме они близки к классицизму. В них пять актов – Соблюдено единство места и времени. Положительные герои носят пристойные фамилии, правдина и стародума, отрицательные Вральмана, Кутейкина, Скотинина. Однако содержание комедии не соответствует канонам классицизма, и герои не резонерствующие манекены, а живые люди. Герои недоросли Митрофанушка порожден манифестом 1762 года о вольности дворянской. При Петре дворяне должны были служить, а их отпрыски учиться. Манифест освобождал дворян от того и другого. Вместо обучения в школах дворянским недорослям разрешалось овладевать знаниями в домашних условиях. Неучи Кутейкины и Циферкины должны были внедрять в головы ленивых учеников элементы знаний. Проблема воспитания волновала Фанвизина в такой же степени, как императрицу и Бецкова. Он искал корень зла в воспитании, поэтому вел борьбу с невежеством, бесчеловечным обращением с крестьянами. «Идеальный дворянин Стародом» произносит фразу, которую готов повторить автор – Угнетать рабством себе подобных беззаконно. Особо надлежит отметить язык недоросля, лаконичный, образный. Некоторые выражения комедии приобрели значение поговорок «Не хочу учиться, хочу жениться», «Убояся бездны премудрости», а само имя Митрофанушка стало нарицательным. Третье направление в литературе – сентиментализм представленная будущим знаменитым историком Карамзиным, забросившим в начале XIX века литературное творчество ради написания истории государства российского. Для сентиментализма характерен интерес к интимной жизни, семейному быту. Изображаемая Карамзиным жизнь далека от реальной, в ней преобладают идиллические мотивы, уход от общественной деятельности. Классическим произведением этого направления является «Бедная Лиза Карамзина». Не лишне отметить, что и история государства российского подвержена влиянию сентиментализма. Мы подвели некоторые итоги деятельности Екатерины. Одни из итогов имеют концептуальное значение, другие упомянуты в связи с тем, что в самой книге о них ничего не сказано. А ведь без оценки успехов в развитии экономики или культуры невозможно в полной мере оценить значение царствования императрицы. Нам остается коротко остановиться на генеральном итоге ее деятельности. Каким она оставила наследнику свое, как она любила говорить, «маленькое хозяйство»? Показателем благополучия государства является состояние его финансов, доходной и расходной части бюджета. Напомним, сама императрица, овладев троном, крайне негативно отозвалась о состоянии государственного хозяйства. А как обстояло дело с финансами в конце ее царствования? Приведем мнение на этот счет ее сына, занявшего трон после смерти матери.